Глава восемнадцатая. Из иностранного региона за кассу Эльдорадо. Но как жил и что делал Саша эти двенадцать лет? В Солоньке тогда он так и не попал. Да и незачем было. И в Вене выгодно продал изумрудную брошь Жоржетты. В Париж вернулся с большими деньгами и с большими планами. У него всегда были большие планы. Никогда не мирился в малом, по крайней мере, в мечтах. И Рапаньелло, по своему разумению и вкусу, лелеял большой план. С тем, что он получил за свое участие в ограблении Журжетты, он еще колебался, как будто. Собственный балаган, своя антреприза или греко-римская борьба в первоклассном чемпионате, заранее подготовив хорошую рекламу но вспыхнувшая война разметала на время планы обоих друзей-сообщников. Мобилизационные афиши повсюду. С трудом, найдя такси, Саша помчался к Рапаньелло и встретил его, входящим из отеля. Рапаньелло был в солдатской форме. — Я призван в 45-й пехотный полк. На днях выступаем на фронт. Теперь уже не о балагане думать. Теперь начнется такой балаган. Небу жарко будет. Я рад за тебя, старина. Чему? Как чему? Подвиги, военный крест? Не хотел бы я ни подвигов, ни креста. Никаких наград, только бы уцелеть. Только бы меня не резали и не зашивали. Мое тело и мои мускулы, мой хлеб. А инвалид? Куда я гожусь? Ну, ну, не надо. Зачем же так мрачно? И, наконец, будь на высоте. Думай о Франции, будь патриотом. Да, я патриот, я о Франции думаю, а только не умереть, не быть искалеченным, неохота мне. Да и никому не охота. На этом они и расстались, обещая держать связь друг с другом. Завертелся бешеный ураган. Прусская и баварская конница вступала в Брюссель. А хор трубачей на белых лошадях исполнял игривые мелодии из веселой вдовы Имра Кальмана. Через Париж шли на фронт колониальные войска, как авангард их двигался иностранный легион. От поезда до поезда, несколько часов, легионеры и молодые и старые эти ветераны колониальной гверильи слонялись по кафе больших бульваров и елисейских полей. Если б не война. Париж так и не увидел бы седых бородачей с медалями за Мадагаскар, за Тонкин. Они бы так и сложили свои буйные кости в горячих африканских песках. Легион нес на Европейском фронте все свои боевые качества колониальных бойцов и все свои недостатки, знавших только один закон – закон пустыни. Прохождение легиона через Париж совпало с призывом Ставистского подзнамена. Это вышло так стремительно и так оставалось мало времени, что Саша физически не успел найти какую-нибудь лазейку, дабы миновал его опасная зона, где цветущую молодежь убивают и калечат. А ему так хотелось цвести. Об иностранном легионе он так много слышал и читал. Легион был так овеян романтикой. Саша записался в легион. Процедура записи была еще легче, нежели она была у запорожцев. Там хоть спрашивали в Бога и в Святую Троицу веруешь, а здесь ничего не спрашивали. И вот Саша в лихо сдвинутом на кепи, в синем бушлате и с винтовкой, в прокуренном набитом легионерами вагоне. Поезд с грохотом мчится, швыряет из стороны в сторону вагон. Бородачи с медалями за Дагомею и Танкин не совсем отечески треплют за скорузлыми пальцами по нежным щекам Саши. На станциях Саша ящиками покупает вино, угощает весь вагон, угощается сам. После двух литров он уже ничего не боится. Ни германских снарядов, ни пулеметов, ни даже штыковых атак. Он будет таким же, как эти мадагаскарцы и танкинцы в медалях и шрамах, идущие в бой, как на праздник. Бородачи, опять-таки, не совсем отечески оберегали Сашу от действительного огня. Но все же и на вторых позициях было опасно. И туда залетали тяжелые чемоданы немецких Берт, все разворачивая и взметая в воздух вместе с грязью и дымом окровавленные человеческие лохмотья. Саша заболел по-настоящему непритворно, и был эвакуирован в Париж с освобождением от военной службы не только на фронте, но и в самом глубоком тылу. Саша окопался на улице Кмартен, где вместе с некой Сюзанной Континой ее деньги открыл бар. Долго убеждать ее не пришлось. Во-первых, она влюбилась в своего маленького Сашу, а во-вторых, помимо всяких сантиментов, Саша неотразим было в смысле чисто практических возможностей. Ты представляешь, милая, во время войны такой бар, да это сущее Эльдорадо. Мы так его и назовем, Эльдорадо. Подумай только, из этого огненного пекла офицеры приезжают в Париж отдохнуть, развлечься. Хоть день домой, мой, а завтра, что мне завтра, если может быть... Меня разорвет немецким снарядом или пополам перережет очередь пулеметного веера. Я видел эти веера, видел их действие рядом с собою, и, поверь, голубка, они менее всего похожи на веера из нынешних страусовых перьев. А затем война, которая плодит количество морфинистов, кокаинистов и прочих. Бар Эльдорадо на славу работал. Особенно когда пришли американцы, не считавшие денег и за все платившие долларами. Сюзанна Конти, слегка увядшая, но еще привлекательная, стояла за буфетом, а Саша сидел за кассой. Каждый раз глубокой ночи, когда подсчитывали кассу, Сюзанна удивлялась: Сегодня мы торговали, лучше не надо. А где деньги? У тебя на руках какие-то ничтожные франки. А расходы, моя милая. Ты забываешь расходы. Или, может быть, я ворую? Напускал на себя Саша негодование. Кого же я обворовываю? Себя? Разве это все не наше с тобой общее? Да-да, ты прав, смущенно терялась влюбленная подруга и пащица Бара Эльдорадо. Но и золотое дно, понятие относительное. Саша до того приналег на косу. Уже нечем было платить поставщикам. Правда, Саша, как никто, умел открывать какие угодно кредиты, находя неведомые пути к сердцам поставщиков. Но благополучие бара было нарушено и погублено внезапным налетом полиции. Донос конкурентов в Сюзанна Конти оказалась разоренной в пух и прах. Саша, по-рыцарски взявший на себя всю вину, откупился от тюрьмы, но почел за благо покинуть Париж. Он уехал в Монте-Карло и, наслаждаясь природою волшебного уголка, увлекался рулеткой. Саша проигрывал, выигрывал, знакомился. Когда были деньги, расшвыривал их. Когда они иссякали, сжимался. Но всегда у него был элегантный вид и всегда была действенна складка заутюженных панталон, летом белых фланелевых. Так безмятежно, приятно и легко мчалось время. Уже кончилась война. Уже залечивались причиненные ею раны. Париж вновь сделался мировым центром, и, как и до войны, хлынули в него иностранцы. Ярко горели огни Монмартра. Устремился на эти путеводные огни Саша со своего благословенного юга. Он сразу понял то, чего никак не могли понять его молодые ученики «Лобастый Кавказец» и «Белобрысый Леня». Самый интересный мужчина в обыкновенных условиях позавидует успеху самого банального танцора в угарной, бьющей по нервам атмосфере ночного ресторана со всеми его пряными соблазнами. Успеху у тех женщин, которые, будучи с виду холодными, неприступными в гостиной, являются на Монмарту уже как вакханки, дабы вырвать очередной каприз свой из фаланги профессиональных танцоров.